Параграф 3. Кто подставил Роджера Пилке? В начале 2015 года Рауль Грихальва, конгрессмен США от штата Аризона, направил письмо президенту Университета Колорадо, в котором высказал предположение, что Роджер Пилки получает деньги от индустрии, завязанной на ископаемых видах топлива. Грихальва не представил никаких доказательств того, что Пилки берет деньги за поддержку ископаемого топлива, Но отметил, что другой ученый, скептически настроенный по отношению к изменению климата, получал финансирование от электроэнергетической компании, которая эксплуатирует электростанции, работающие на ископаемом топливе, и намекнул, что с пилки могла происходить та же история. Конгрессмен попросил президента университета передать всю переписку пилки, касающуюся его недавних показаний в Конгрессе, а также всех правительственных показаний, которые он когда-либо давал и потребовал предоставить ему документы, подтверждающие источники финансирования пилки. Между тем, Эксон Мобил, как писал Грихальво, возможно, предоставила ложную или вводящую в заблуждение информацию своей поддержке ученому в прошлом. Если это правда, то это вряд ли единичный инцидент, написал Грихальво, который разместил письмо на своем сайте и разослал его репортерам. Результатом стало широкое освещение в СМИ предполагаемого обвинения пилки, который, возможно, тайно брал деньги у Exxon. Грихальва направила аналогичные письма шести другим президентам университетов, в которых работали ученые, свидетельствовавшие перед Конгрессом об изменении климата. Это был далеко не первый раз, когда атаковали Пилки. Начиная с 2008 года, семь отдельных авторов из Центра американского прогресса КЭП, крупного аналитического центра, опубликовали более 150 сообщений в блогах, критикуя Пилки, называя его суперотрицателем и обманщиком и карьеристом. Роджер Пилки. «Единственный наиболее спорный и разоблаченный человек среди тех, кто регулярно публикует информацию о катастрофах и изменении климата», заявил председатель КЭП. И этой организации удалось убедить многих в новостных СМИ, что Пилки является скептиком в отношении климата. В 2010 году журнал Foreign Policy включил Пилки в статью о заглавленную «Руководство по FP для климатических скептиков» и написал За его работу, подвергающую сомнению некоторые графики, представленные в отчетах МГИК, некоторые обвиняют Пилки в том, что он отрицает изменения климата. Узнав об этом расследовании, пилки ответил в блоге на своем сайте: Я нахожусь под расследованием, говорится в заголовке. Прежде чем я продолжу, позвольте мне прояснить один момент: я не получаю никакого финансирования, заявленного или незадекларированного, ни от какой компании или заинтересованной в ископаемом топливе страны. Я никогда не пробовал этим заниматься. В январе 2014 года Джон Подест, основатель КЭП, который курировал аспекты экологического стимулирования 2009 года и усилий по принятию законодательства по ограничению торговли квотами, занял позицию в Белом доме, где курировал политику и коммуникацию по вопросам изменения климата. Через несколько дней после назначения подесты Джон Холдрен, старший советник и директор управления по политике в области науки и технологий Белого дома при президенте Бараке Обаме, написал ему по электронной почте «Я с нетерпением жду возможности поработать с вами над президентской повесткой дня в области изменения климата». В феврале 2014 года Холдрен предстал перед тем же комитетом Сената, перед которым Пилки давал показания годом ранее. Сенатор спросил Холдерна о предыдущих показаниях пилки. Тот ответил, что исследование пилки не отражает общепринятого научного мнения. Несколько дней спустя Холдерн опубликовал на сайте Белого дома статью из трех тысяч слов, в которой критиковал показания пилки перед Конгрессом и называл их вводящими в заблуждение и не отражающими основных взглядов. Но атака Грехальва на пилки перешла черту даже для большинства ученых, активистов и журналистов. Когда политики стремятся выйти за рамки возможных источников внешнего влияния на опубликованную работу и пытаются разоблачить внутренние дискуссии, которые не считают неудобными, писало расследование британский журнал Nature, то это является страшным сигналом для всех ученых и широкой общественности. Публичное выделение конкретных исследователей на основе высказанных ими мнений, подразумевающее неспособность надлежащим образом раскрыть информацию об источниках финансирования и тем самым ставя под сомнение их научную целостность, отправляет пугающее послание всем академическим исследователям, написано в публичном заявлении Американского метеорологического общества. В конце концов, Грихальва отступил, по крайней мере, частично. Он признался репортеру, что его запрос на переписку Пильки был чрезмерным. До тех пор, пока мы получаем ответ относительно источников финансирования, думаю, все остальное второстепенно и необязательно. В то время как другие президенты университетов проигнорировали просьбу Грихальвы, тогдашний президент университета Колорадо сотрудничал с ним и изучал дело пилки. Проведенное в результате расследования подтвердило, что пилки никогда не получал никакого финансирования от компаний, работающих на ископаемом топливе. Попытка делегитимизировать пилки стала одной из самых дерзких и эффективных в истории атак на эксперта по климату аналитического центра, финансируемого за счет ископаемого топлива. Отчасти это можно объяснить финансовыми интересами спонсоров КЭП. Как мы видели, интересы в области возобновляемых источников энергии и природного газа финансировали КЭП в период, когда организация контролировала как программу зеленого стимулирования Обамы так и усилия администрации ввести ограничения и торговлю квотами в климатическое законодательство в Конгрессе с 2009 по 2010 годы. Частично это также можно объяснить политикой. Некоторые говорили мне, что кампания дискредитации пилки была вызвана широко распространенным среди демократических, прогрессивных и экологических лидеров убеждением, что они должны иметь возможность утверждать, что последствия изменения климата происходят прямо здесь и сейчас и носят катастрофический характер. Это нужно им для того, чтобы принять закон о субсидировании возобновляемых источников энергии и налогообложении ископаемого топлива, а также мобилизовать и привлечь колеблющихся избирателей. Но, пережив этот период, я понял, что его преследование выходит далеко за рамки денег и политической власти. Это напоминало охоту на ведьм, термин, который мы применяем к компаниям вроде преследования сенатором Джозефа Маккарти и ученых и художников, как предполагаемых коммунистов в 1950-х годах. Превращение пилки в козла отпущения, а также вся апокалиптическая экология в более широком смысле, несомненно, носили религиозный характер. Параграф 4. Ложные боги В 2019 году Билл маккибин опубликовал новую книгу «В шатком положении» «Фальтер», в котором утверждал, что изменение климата – величайшая проблема, с которой когда-либо сталкивались люди. Это сильное заявление со стороны ведущего американского автора по вопросам окружающей среды и самого влиятельного климатического лидера. Маккибин пишет для The New Yorker и The New York Times, а годовой бюджет его организации 350.org составляет почти 20 миллионов долларов. Его уважают другие журналисты, члены Конгресса, кандидаты в президенты и миллионы американцев. Таким образом, к его заявлению стоит отнестись серьезно. Как мы видели, за последние столетия число погибших и ущерб от чрезвычайных ситуаций сократились на 90%, в том числе в бедных странах. Чтобы аргумент МакКибина оказался правдивым, нужно, чтобы эта длительная и благотворная тенденция быстро развернулась спять. Чтобы утверждение МакКибина стало правдой, нужно, чтобы изменение климата оказалось более сложной задачей, чем борьба с черной смертью, чумой, унесшей жизни около половины всех европейцев, то есть 50 миллионов человек чем контроль инфекционных заболеваний, в результате которых погибли сотни миллионов, чем великие войны Европы и Холокост, погубившие более 100 миллионов человек, чем послевоенные движения за независимость и распространение ядерного оружия, чем войны на африканском континенте, в которых погибли миллионы людей. Более того, изменение климата должно оказаться серьезнее остальных современных проблем, начиная с грандиозной задачи по спасению миллиарда душ от крайней нищеты в мире, где производство играет меньшую роль в экономическом развитии, и заканчивая военными столкновениями, в результате которых в прошлом году на Ближнем Востоке и в Африке погибли десятки тысяч людей. Апокалиптическое видение МакКибина началось не с изменения климата. В 1971 году, когда Биллу МакКибину было 11, полиция арестовала его отца за защиту права ветеранов войны во Вьетнаме собираться на городской зеленой лужайке в Лексингтоне, штат Массачусетс. Мать Маккибина вспоминает, что сын был в ярости из-за того, что ему не позволили пойти под арест вместе с отцом. Позже Маккибин сам протестовал против ядерной энергетики, и за это в него выпустили слезоточивый газ. После окончания Гарварда он заявил, что его левые настроения обрели более праведный характер. На него повлиял нью-йоркский писатель Джонатан Шелл, в книгах которого утверждалось, что человечество должно избавиться от ядерного оружия или ему грозит вымирание. В своей книге 1989 года «Конец природы» Маккибин описал изменение климата как катастрофическую угрозу, подобную ядерной войне. Основная проблема, по словам Маккибина, была духовной. В результате капиталистической индустриализации человечество утратило связь с природой. «Мы больше не в состоянии представить, что являемся частью чего-то большего, чем мы сами», — пишет он в конце «Природы». Вот к чему все это сводится. В начале XX века американский ученый Уильям Джеймс определил религию как веру в невидимый порядок и в то, что наше высшее благо в том, чтобы приспосабливаться к нему. Теолог Пауль Тиллих дал более широкое определение религии, дополнив ее системами убеждений и моральными устоями. Для экологов невидимым порядком, к которому мы должны приспосабливаться, является природа. На протяжении всей книги мы видели экологическую поддержку различных моделей поведения – Технологии и политики, мотивированных не тем, что говорит нам наука, а интуитивными взглядами на природу. Эти интуитивные взгляды основаны на ошибочности апелляции к природе. Ошибочность апелляции к природе заключается в том, что натуральные вещи, такие как черепаховый панцирь, слоновая кость, дикая рыба, органические удобрения, древесные топливо и солнечные фермы, лучше для людей окружающей среды, чем искусственные – Например, пластмасса из ископаемого топлива, искусственно выращиваемая рыба, химические удобрения и атомные электростанции. И это убеждение ошибочно по двум причинам. Во-первых, искусственные вещи так же естественны, как и природные, просто они возникли относительно недавно. Во-вторых, старые, естественные вещи как раз-таки плохи, они хороши, если под хорошо мы понимаем защиту морских черепах, слонов и дикой рыбы. Эта предыстория и в значительной степени неосознанное представление о природе, по моему опыту, очень сильны. Я видел, как многие защитники окружающей среды отвергали доказательства, демонстрирующие, что, например, возобновляемые источники энергии и органическое земледелие оказывают на ландшафты более сильное влияние. Как будто природные вещи обязаны, по определению, быть более полезными для окружающей среды. Иррациональные представления о природе неоднократно проникают в науке об окружающей среде. В 1940-х годах ученые попытались создать науку о природе, экологию. В ее основу легла кибернетик, наука о саморегулирующихся системах, которая с успехом применялась во время Второй мировой войны для управления противоракетной обороной. Кибернетик также применима к таким системам, как термостаты. Они включают печь, когда становится слишком холодно, и выключают ее, когда становится слишком жарко. Предполагалось, что природа, если оставить ее в покое, достигнет своего рода гармонии или равновесия. Подобно термостату, включающемуся на холоде, природа изящна, постепенно и самостоятельно регулирует виды окружающую среду, если чувствует, что нарушены пропорции. Эта взаимосвязанная система работает как единое целое, если только в ее работу не вмешиваются люди. Но природа не действует как саморегулирующаяся система. В действительности различные природные условия постоянно меняются. Виды приходят и уходят. Не существует никакого целого или системы, которую можно разрушить. Просто со временем сочетание растений, животных и других организмов на планете меняется. Возможно, мы бы предпочли одну из версий этой системы, например, тропические леса Амазонки. Но в этой системе нет ничего, что говорило бы нам о том, что она лучше или хуже любой другой комбинации, например, пустыни или фермы. То же самое верное в отношении того, что мы называем климатом. Климат – это то же, что и погода в течение определенного периода времени, скажем 30 лет, либо в конкретном месте, либо на всей планете. Многое из того, что мы видим в системах климата и Земли – это циферблаты, шкалы, такие как рост температуры и повышение уровня моря, а не переключатели, как внезапное таяние ледников или бесконтрольное выгорание лесов. Ученые, апокалиптики и активисты перечисляют различные изменения. Например, таяние ледяного покрова, изменение циркуляции океана и вырубку лесов и предполагают, что из этих слагаемых получится апокалиптическая сумма, большая, чем ее части. Но на фоне такой сложности и неопределенности они не могут предложить четкого механизма, как именно будет разворачиваться сценарий. В то время как ученые заимствовали из кибернетики описание природы как саморегулирующейся системы, представление о природе, существующей в хрупком равновесии, является неоплатонизмом и на не эмпирической реальности. Общие фразы современной экологии, такие как «все взаимосвязано», пишет философ-эколог Марк Сагов, напоминают неоплатонический взгляд на природу как на интегрированный механизм, в который вписывается каждый вид. Некоторые ученые-экологи признали, что непреднамеренно и бессознательно навязали науке фундаментально религиозную идею. «Я убежден, что современная экологическая теория, столь важная в нашем отношении к природе и вмешательстве в нее человека», признает один из них, обязана своим происхождением иудею христианскому разумному замыслу. Мудрость создателя очевидна. Ни одно живое существо не является бесполезным, и все они связаны друг с другом. Обратной стороной взаимосвязанности природы был коллапс, который Уилсон принял в качестве основного предположения своей апокалиптической модели ареала видов. То, что ученые воссоздали как в модели ареала видов, так и в предсказании того, что вымирание видов приведет к гибели человечества – Была первой и последней книгой Библии. Книга Бытия рассказывает об Эдемии, об изгнании из него человечества из-за его гордыни. Книга Откровения повествует о конце света, о окончательном падении человечества. Сегодня экологизм является доминирующей светской религией образованной элиты высшего среднего класса в большинстве развитых и многих развивающихся странах. Это новая история нашей общей индивидуальной цели. В ней есть хорошие и плохие парни, герои и злодеи и рассказывается история на языке науки, что придает ей легитимность. С одной стороны, экология и родственные с ней религия вегетарианство, кажутся радикальным отходом от иудео-христианской религиозной традиции. Во-первых, сами защитники окружающей среды, как правило, не являются верующими или убежденными приверженцами иудео-христианской морали. В частности, экоактивисты отвергают мнение о том, что люди имеют или должны иметь власть над землей или осуществлять над ней контроль. С другой стороны, апокалиптический экологизм это своего рода новая иудео-христианская религия, заменившая Бога природой. В иудео-христианской традиции человеческие проблемы проистекают из нашей неспособности приспособиться к Богу. В апокалиптической и экологической традиции человеческие проблемы проистекают из нашей неспособности приспособиться к природе. В некоторых иудео-христианских традициях священники играют роль толкователей божьей воли или законов, в том числе понятий добра и зла. В апокалиптической традиции экологии эту роль играют ученые. «Я хочу, чтобы вы послушали ученых», повторяют Тунберг и остальные. Большинство защитников окружающей среды не подозревают, что повторяют иудео-христианские мифы, заключают ученые, внимательно изучившие это явление. Поскольку иудео-христианские мифы и мораль широко распространены в нашей культуре, экологи знают их на подсознательном уровне и непреднамеренно повторяют их, хотя и на якобы светском языке науки и природы. Столкнувшись с этим явлением, а затем тщательно изучая его в течение 15 лет, я пришел к выводу, что светских людей апокалиптический экологизм привлекает потому, что он удовлетворяет некоторые из тех же психологических и духовных потребностей, что иудео-христианство и другие религии. Апокалиптический экологизм дает людям цель – спасти мир от изменения климата или какой-либо другой экологической катастрофы. Он снабжает людей историей, в которой они становятся героями, и некоторые ученые, как мы видим, считают, что она нужна нам для того, чтобы обрести смысл жизни. В то же время апокалиптический экологизм делает все это, сохраняя среди своих приверженцев иллюзию, что они люди науки разума, а не суеверные фантазеры. «Для многих людей, скептически относящихся к официальной христианской религии», – писал ведущий ученый – но ищущих большего религиозного смысла в своей жизни, это, несомненно, является частью привлекательности светской религии. В религиях нет ничего плохого, и часто в них много правильного. Они уже давно дают людям смысл и цель, в которых они нуждаются, особенно для того, чтобы пережить череду жизненных испытаний. Религии могут побуждать к позитивному, просоциальному и этическому поведению. Независимо от того, существует Бог или нет, как атеист я лично в этом сомневаюсь, отмечает психолог Джонатан Мхайт, Религиозные верующие в США счастливее, здоровее, живут дольше, более щедры, склонны к благотворительности и добры друг к другу, чем светские люди. Проблема новой экологической религии в том, что она становится все более апокалиптической, разрушительной и обреченной на провал. Она побуждает своих приверженцев демонизировать своих оппонентов, зачастую прибегая к лицемерию и лжи. Это заставляет их стремиться ограничить власть и процветание внутри страны и за рубежом. Она сеет тревогу и депрессию, не удовлетворяя более глубоких психологических, экзистенциальных и духовных потребностей, к которым стремятся ее якобы светские последователи. Параграф пятый. Страх перед концом света. Верить в неминуемый конец света, значит, по мнению одного ученого, верить, что принятая структура реальности вот-вот претерпит ошеломляющую трансформацию – в результате которой будут разрушены давно устоявшиеся институты и образ жизни. В какой-то степени именно это происходило и происходит с момента окончания Холодной войны, Второй мировой и подъема научной и промышленной революции. На протяжении тысячелетий религия стремилась ограничить то, что сегодня мы называем наукой, попытки понять мир, в том числе себя самих. Даже сэр Фрэнсис Бэк, отец современной физики, писал в 1605 году, что стремление к знаниям вне морали опасно. В средние века после повторного открытия классических текстов, включая Платона и Аристотеля, западные мыслители первоначально сосредоточились на примирении классической философии с христианством. Однако со временем акцент сместился на осмыслении мира природы, что привело к так называемой научной революции. Хотя большинство первых ученых утверждали, что они занимались наукой во имя служения Богу, они стремились к знаниям, не предполагая, к чему это приведет – к добру или злу. И в частном порядке они увидели, что их эксперименты работают одинаково, независимо от того, благочестивы они или нет. В эпоху просвещения философы пытались применить тот же рациональный подход к морали и политике в форме секулярного гуманизма. Из иудео-христианства он заимствовал идею о том, что люди особенные, но подчеркивал применение науки разума в стремлении к добродетели, требовал веры в Бога, загробную жизнь и другие основные аспекты религии. В политическом плане светские гуманисты верили в фундаментальное равенство всех людей. Однако быстро стало ясно, что у морали нет объективной основы. В 1800-х годах философы на многочисленных примерах показали, что то, что мы считаем хорошим, основано на наших собственных эгоистических потребностях и зависит от меняющихся исторических и социальных контекстов. Оказалось, что мораль зависит от времени, места и социального положения. В 1920-м годам европейские философы стали утверждать, что моральные суждения не могут быть подтверждены опытным путем и являются выражением эмоций, которые не имеют определенного содержания и потому бессмысленны. Мы не могли решать, что правильно, что нет, основываясь на том, что делает конкретных людей грустными или счастливыми в тот или иной момент. После Второй мировой войны многие ведущие ученые и университеты Европы и Соединенных Штатов отвергли учение о морали и добродетели как ненаучные и, следовательно, не имеющие ценности. «Разум показывает, что жизнь лишена цели или смысла. Таков был интеллектуальный консенсус», отмечает историк. «Наука – это единственное законное проявление интеллекта, но оно неизбежно ведет к технологиям и в конечном счете к бомбе». «От гуманистов мы узнали, что наука угрожает цивилизации», добавляет историк. От ученых мы узнали, что науку не остановить. И то, и другое вместе взятое означает, что надежды нет. В результате, по его мнению, появилась культура отчаяния. Апокалиптический экологизм возник из этого кризиса веры на протяжении десятилетий и становился ярко выраженным в моменты глобальных перемен кризисов. В 1970 году, когда страхи перед перенаселением достигли своего пика, День Земли проводился в разгар национальных беспорядков из-за войны во Вьетнаме. В 1983 году во время обострения напряженности в период холодной войны более 300 тысяч человек протестовали в лондонском гайд-парке против ядерного оружия. А в начале 1990-х изменение климата превратилось в новую катастрофическую угрозу в конце холодной войны. После распада Советского Союза у людей на Западе больше не осталось внешнего врага, на которого они могли бы направить свою негативную энергию и обезопасить себя. Быть единственным победителем в конфликте означает сосредоточить на самом себе всю критику, которую раньше можно было бы переложить на других, заметил Паскаль Брюкнер в фанатизме апокалипсиса. После выборов 2016 года в Великобритании и США, где избиратели так или иначе отвергли установленный мировой порядок, паника по поводу изменения климата приобрела более экстремальные формы. И если до недавнего времени экологизм предлагал перспективы утопии в виде возвращения к аграрным обществам с низким энергопотреблением и возобновляемыми источниками энергии, поразительно, до какой степени апокалиптические лидеры-защитники окружающей среды приняли эту картину за климатический Армагеддон. Зеленый утопизм по-прежнему существует. Апокалиптические защитники окружающей среды в Европе и США выступают за новый «зеленый курс», Не только для сокращения выбросов углекислого газа, но и для создания хороших рабочих мест с высокой оплатой труда, снижения экономического неравенства и улучшения общественной жизни. Но негатив восторжествовал над позитивом. Вместо любви, прощения, доброты и царствия небесного, сегодняшний апокалиптический экологизм предлагает людям страх, гнев и призрачные перспективы избежать гибели. Я случайно оказался в Лондоне и стал свидетелем насильственного перекрытия центра города участниками восстания против вымирания, которое произошло примерно за неделю до протестов в метро. Я остановился в отеле в нескольких кварталах от Трафальгарской площади, где сотни активистов разбили лагерь на две недели. Активисты восстания против вымирания, в основном белые, образованные представители высшего среднего класса, были поразительно похожи по социально-экономическому статусу и идеологии на активистов «Земля» прежде всего, Earth First, с которым я познакомился, работая над спасением последнего незащищенного древнего секвойного леса в Северной Калифорнии в конце 1990-х. Но активисты восстания против вымирания были гораздо более одержимы смертью, чем активисты Earth First. На лондонской неделе моды представители восстания против вымирания несли гробы. На них были огромные транспаранты со словом «Смерть». Там были женщины в черных траурных вуалях и молчаливые люди в кроваво-красных платьях, которые выкрасили лица в призрачно-белый цвет, за исключением красных губ. Чрезмерное внимание восстания против вымирания к смерти беспокоило меня, и, вернувшись в Соединенные Штаты, я связался со своим другом Ричардом Роудсом, автором книги «Создание атомной бомбы». Мы с ним говорили о смерти ранее в том же году, и поэтому мне было любопытно услышать его реакцию на повсеместное распространение символики смерти в протестах восстания против вымирания. «Ты знаешь книгу Беккера «Отрицание смерти?» – спросил Роуз. Он получил пулицеровскую премию. Я ответил утвердительно. По мнению антрополога Эрнеста Беккера, всем людям, и не только верующим, хочется верить, осознанно или бессознательно, что мы так или иначе бессмертны, что, как эта часть, нас никогда не умрет. По мнению Бейкера, уникальность людей состоит в том, что мы с самого раннего возраста понимаем, что умрем. Наша смерть справедливо пугает нас. Все мы рождаемся сильными инстинктами выживания. Но, так как слишком большой страх смерти проникает в образ жизни, здоровые люди подавляют страхи, вытесняя их бессознательные. Чтобы психологически защититься от этого неизменного страха, мы создаем то, что Бейкер называет проектом бессмертия. Это наш способ почувствовать, что какая-то часть нас останется жить после смерти. Многие люди чувствуют себя бессмертными, обзаведясь детьми и внуками. Другие получают аналогичное ощущение, создавая искусство, бизнес, литературу или сообщество, которое продолжит существовать после их ухода. Мы подсознательно считаем себя героями своих проектов бессмертия, «Неважно, является ли культурный герой магическим, религиозным и примитивным или светским, научным и цивилизованным», писал Беккер, «это по-прежнему мифическая и героическая система, в которой люди служат, чтобы заработать ощущение первостепенной ценности космической уникальности, абсолютной полезности для творчества, непоколебимого смысла». Таковы, по-видимому, преимущества активной борьбы за климат. «Восстание против вымирания», сказала мне Сара Ланнон, предложила людям способ проявить храбрость. Активистка Зион Лайтс из «Восстания против вымирания» указала на исследование, показывающее, что дети, которые участвуют в борьбе с изменением климата, обладают лучшим психическим здоровьем, чем дети, которые знают об изменении климата, но ничего с этим не делают. Точно так же климатическая активность Тунберг позволила ей избежать депрессии. «Это как день и ночь», — сказал ее отец. «Невероятная трансформация». В идеализме, которым пропитаны экологизм и вегетарианство, столь популярные среди подростков и молодежи, нам есть чем восхищаться. Они олицетворяют желание дать будущее всей планете, включая животный мир, заключают итальянские психологи, изучавшие идеи вегетарианства. Но вегетарианство, похоже, тоже произрастает из повышенной экзистенциальной тревоги. «Можно признать, что страх смерти присущ не только отдельным индивидам, пишут итальянцы, Это также коннотация экологической этики, которая выражает себя через вегетарианство. По мнению Беккера, преувеличенный страх смерти свидетельствует о глубокой и часто неосознаваемой неудовлетворенности жизнью. Чего мы действительно боимся, когда зацикливаемся на своей смерти, так это того, что не используем свою жизнь по максимуму. Мы чувствуем, что застряли в плохих отношениях, безразличных сообществах или гнетущей карьере. Безусловно, так было и со мной. Двадцать лет назад меня привлекла апокалиптическая точка зрения на изменение климата. Теперь я вижу, что повышенное беспокойство по поводу изменения климата отражало лежащие в основе моей жизни тревогу и несчастье, которые не имели ничего общего с изменением климата или состоянием природной среды. Не исключено, что это совпадение, однако примечательно, что всплеск паники по поводу экологии приходится на то время, когда тревога, депрессия и самоубийства особенно распространены среди населения, в том числе в подростковой среде, как в США, так и в Европе. В целом 70% американских подростков называют тревогу и депрессию серьезной проблемой. Поскольку заниматься своей жизнью болезненно и сложно, предполагает Бэкер, мы в своем стремлении победить часто ищем внешних демонов. Это помогает нам почувствовать себя героями и создает ощущение бессмертия благодаря признанию, одобрению и любви, которую мы получаем от других. Параграф 6. Потерянные души. Климатический апокалипсис отличается от страха смерти. В то время как большинству из нас не нравится думать о своей смерти, некоторые испытывают приятное волнение, рассуждая о конце света, будь то апокалипсис календаря мая 2000 года или изменение климата. Это очень глубокое чувство, ощущение того, что может наступить конец света. Причудливая смесь страха и желания, говорит Роудс. Кто же откажется посмотреть, как его враги будут уничтожены самыми ужасными способами, не так ли, усмехается он? Роудс признается, что мечтал увидеть, как его родной город, где над ним издевались в детстве и морили уничтожит ядерный взрыв, о чем он писал в своих трогательных мемуарах 1990 года «Дыра в мире». Помните, когда в 1983 году показали фильм на следующий день о ядерной войне? Действие происходило в Канзас-Сити, штат Миссури, и его окрестностях. Это мой родной город, я в то время там жил. Я помню, как смотрел его, когда его впервые показали. Когда над горизонтом появились ракеты, летящие прямо на Канзас-Сити, я помню, что испытывал смешанные чувства. Ого, ничего себе, круто, они сейчас уничтожат Канзас-Сити. Но также, о боже, какой кошмар, понимаешь? И то, и другое, смеется Роудс. Немногие апокалиптические защитники окружающей среды имеют столь внятную причину для фантазии о гибели родного города, как Ричард Роудс. Но может ли подобная ненависть к человеческой цивилизации, возможной к самому человечеству, стоять за заявлениями об экологическом апокалипсисе? Существует разновидность экологического движения, которое имеет кальвинистскую направленность, объясняет Ричард. В том смысле, что мир – злое место и было бы лучше, если бы он был уничтожен и возвращен царству природы. Если климатический апокалипсис – это своего рода подсознательная фантазия людей, которым не нравится цивилизация, то можно объяснить, почему люди, которые громче всех кричат об экологических проблемах, чаще всего выступают против технологий, способных эти проблемы решить – от удобрения и контроля наводнений до природного газа и ядерной энергетики. После того, как активисты восстания против вымираний на протяжении двух недель таскали по улицам гробы, перекрывая движение, и останавливая поезда метро, у многих британцев лопнуло терпение. «Давайте, наконец, назовем вещи своими именами», — написал один обозреватель. «Это культ смерти представителей высшего среднего класса». «Я хочу, чтобы вы запаниковали», — сказала Тунберг на собрании мировых лидеров в швейцарском Давосе в январе 2019-го. Если борьба с изменением климата и уничтожением окружающей среды, а также за человечество, противоречит правилам, значит правила должны быть нарушены, написала она в твиттер в октябре. Два дня спустя двое мужчин, протестовавших вместе с восстанием против вымирания, стояли в лондонской подземке на крыше поезда, не позволяя ему двигаться вперед. Разъяренные пассажиры принялись пинать одного из молодых протестующих, а также другого юношу, который снимал происходящее на видео. Я был напуган этой сценой и пересматривал ее несколько раз. Каждый раз я думал о том, что пассажиры запросто могли убить этих двух протестующих. Многих в толпе охватил внезапный, неконтролируемый страх, они вели себя дико и необдуманно. Другими словами, они были в панике. Когда я по телефону пожаловался Ланном на инцидент в метро, она ответила, что благодаря восстанию против вымирания проблема изменения климата широко освещалась в новостях в преддверии выборов в Великобритании. То же самое оправдание протеста она озвучила в эфире британского телевидения. Один из ведущих этим утром спросил Ланнон, было ли решение ее группы отменить дальнейшие протесты своего рода признанием того, что вы в этот раз ошиблись. «Не думаю, что мы прям-таки ошиблись», — ответил Ланнон. «Ведь сегодня я сижу в этой студии, и за последние 10 дней нас трижды вызывали на передачу этим утром, то есть нам, чтобы попасть в вашу программу, пришлось вот так отвратительно поступить». «Так вот, зачем вы это сделали?» — спросил один из ведущих. Тот человек приклеил себя к клеем к электропоезду, спросил другой ведущий, теперь уже явно рассерженный, чтобы вы попали на передачу этим утром? Нет, не для того, чтобы мы попали на передачу этим утром, сдаваясь, ответил Ланон, но если мы не будем предпринимать крайне разрушительных действий, люди не захотят с нами разговаривать. В программе BBC News Night, когда ведущая Эмма Барнс завершала программу, Ланон практически крикнула. Нет, мы ждали, мы 30 лет ждали, когда заработает капитализм, а он не сработал. «И, Эмма», – добавил Ланон, – «когда ты вернешься домой, ты посмотришь на своих детей и подумаешь. Шансы того, что их мир останется таким, какой он есть сегодня, равны 50 на 50». Затем Ланон повернулся к другой камере и сказала, «Люди, которые смотрят на нас из дома, к вам это тоже относится». Тунберг проявил аналогичный гнев в своем выступлении в ООН в сентябре 2019 -го. «Это все неправильно», – сказала она, – «я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу по ту сторону океана». И все же вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой, добавила она, переходя на крик. Да как вы смеете. Покойный британский философ Роджер Скрутон глубоко задумался о политике гнева. С одной стороны, он считал гнев ценным и необходимым. Обида для тела политики тоже, что боль для обычного тела, писал он. Ощущать это плохо, но хорошо быть способным это ощущать, так как без способности чувствовать нам не выжить. Проблему, утверждал Скрутон. Заключается в том, что негодование, обида, гнев теряют свою цель и становятся направленными на общество в целом. В этот момент негодование становится экзистенциальной позицией, принятой не для того, чтобы вести переговоры в рамках существующих структур, но чтобы получить полную власть, упразднить сами структуры. На мой взгляд, такая позиция является основой для серьезного социального расстройства. То, что описывает Скрутон, можно назвать другим словом – нигилизм. Молодые люди, которые впервые узнают об экологических проблемах, выслушав Ланнен и Тунберг, по понятным причинам могут поверить, что изменение климата является результатом преднамеренных и злонамеренных действий. На самом деле все наоборот. Выбросы – это побочный продукт потребления энергии, которая была необходима людям, чтобы вытянуть себя, свои семьи и свое общество из нищеты и обрести человеческое достоинство. Принимая во внимание то, чему учили верить климатических активистов – Становится понятно, почему многие из них так рассердятся. Однако подобный гнев может усугубить одиночество. «Когда вы изучаете климат, вам, возможно, придется отделить себя от своих друзей и семьи», говорит Ланнон в эфире Sky News. «Как же трудно отделить себя от своих друзей и родственников, которые спешат на очередной рейс на самолет и каждое воскресенье едят жаркое на обед?» Проблема в том, что люди, как правило, чувствуют осуждение экоактивистов, которые выступают против экономического роста, употребление мяса, авиаперелетов и вождения автомобиля. «Зачем людям тебя слушать, — говорит Ланнон, — если ты какой-то странный, своего рода пуританин новой эры?» Таким образом, хотя некоторые климатические лидеры и активисты извлекают из экологической паники психологическую выгоду, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что гораздо большее количество людей от нее страдает, в том числе и сами паникеры. Лорен Джеффри, 17-летняя девушка из Великобритании, заметила повышенное беспокойство среди своих сверстников после протестов восстания против вымирания. «В октябре я услышала, как люди моего возраста говорят вещи, которые кажутся мне довольно тревожными», — признается Джеффри. «Слишком поздно что-либо предпринимать. Будущего больше нет. Мы обречены. Придется сдаться». Тунберг и ее мать утверждают, что просмотр видео о пластиковых отходах, белых медведях и изменении климата способствовал возникновению у Греты депрессии и расстройству пищевого поведения. Мне было 11, когда я заболела. Я впала в депрессию, перестала разговаривать и есть. За два месяца я потеряла 10 килограмм. Позже мне поставили диагноз синдром Аспергера, ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, и селективный мутизм. 20 лет назад я обнаружил, что чем больше апокалиптических книг и статей об охране окружающей среды я читаю, тем печальнее и тревожнее становится на душе. Это резко контрастировало с ощущениями, наполнявшими меня после прочтения истории движений за гражданские права, лидерами которых двигали идеалы и политика любви, а не гнева. Отчасти именно осознание того, какое влияние оказывает на мое настроение чтение книг о климате и окружающей среде, заставило меня усомниться в успехе экологизма. Лишь несколько лет спустя я начал подвергать сомнению утверждения экологов об энергии, технологиях и окружающей среде. Теперь, сделав это, я вижу, что большая часть моей печали по поводу экологических проблем являлась проекцией и была неуместной, и что оснований для оптимизма больше, чем для пессимизма. Обычное загрязнение воздуха достигло своих предельных значений 50 лет назад в развитых странах, а выбросы углекислого газа достигли или скоро достигнут пика в большинстве других стран. Площадь земель, которую мы используем для производства мяса, сокращается. В развитых странах снова вырастают леса, и дикая природа возвращается. Нет никаких причин, по которым бедные страны не могут развиваться и адаптироваться к изменению климата. Более чем вероятно, что смертность от экстремальных погодных явлений продолжит снижение. Жестокое обращение с животными при производстве мяса сократилось и должно сохранить эту тенденцию. И если мы примем новые технологии, места обитания исчезающих видов, в том числе гориллы пингвинов, продолжат увеличиваться в размерах. Все вышесказанное не означает, что работы нет. Задач перед нами стоит предостаточно. Но много, если не большая часть задач, связано с ускорением уже существующих позитивных тенденций. Главное, не стремиться обратить их вспять в попытке вернуться к низкоэнергетическому аграрному обществу. И хотя я с сочувствием отношусь к печали и одиночеству, которые стоят за гневом и страхом по поводу изменения климата, выруки лесов и вымирания видов, Я вижу, что многое из этого неверно основано на неразрешенных внутренних конфликтах и тревожных состояниях, на идеологии, которая высасывает все силы и на искаженных доказательствах.